37 Преступление радости Они сели друг напротив друга за кухонным столом, так что печатные машинки почти соприкасались. На столе валялись раскрытые блокноты и разрозненные листки с размышлениями, набросками и отрывками. Глядя на заметки, собранные на фронте, Рассказы солдат, которые уже мертвы. Арис осознала, что задача труднее, чем она предполагала. «Есть идеи, с чего начать?» Спросил Роман, как будто пребывал в такой же нерешительности. Иногда ей снился тот день. Снилось, что она бежит по бесконечным окопам с полным кровью ртом и не может найти выход. Арис откашлялась, И перевернула страницу. «Нет». «Думаю, у нас есть два варианта», — сказал Роман, бросая свой блокнот на стол. «Мы можем писать о собственном опыте и о хронологии атаки или редактировать рассказы, которые собрали у солдат». Айрис задумалась, но чувствовала, что Роман прав. «Ты многое помнишь, Кит, после того, как упала граната?» Роман провел рукой по волосам, взлохматив их еще сильнее. Да, кое-что. Я думал, что боль меня оглушила, но я отчетливо помню тебя, Айрис». Значит помнишь, какой ты был упрямый. Как настаивал, чтобы я схватила твою сумку и бросила тебя. Помню, мне казалось, что умираю. Я хотел, чтобы ты узнала, кто я, ответил Кит, поймав ее взгляд. Айрис замолчала, вытягивая выбившуюся нитку из рукава, и, наконец, сказала. «Я не собиралась бросать тебя умирать». «Знаю». На его лице появилась улыбка. «И да, упрямство мое второе имя. Разве ты это еще не поняла?» «Я думала, второе имя у тебя другое, Карвер». «Знаешь, чего хотел бы сейчас Карвер? Чаю». «Сам готовь себе чай, лентяй». Сказала Айрис, но уже вставала со стула, благодарная за то, что он придумал ей хоть какое-то занятие, дал возможность отвлечься от нахлынувших воспоминаний. К тому времени, как она приготовила две чашки чая, Роман начал перепечатывать солдатские рассказы. Айрис решила, что ей лучше писать о самой атаке, поскольку она все время находилась в ясном уме. Она вставила в печатную машинку лизет бумаги и долго пялилась на его белизну, попивая чай. Стук печатной машинки Романа странным образом успокаивал. Девушка чуть не рассмеялась, вспомнив, как ее когда-то раздражало, что он так легко изливал слова на бумагу, пока она корпела над объявлениями и некрологами. «Нужно сломать этот лед». Она дотронулась до клавиатуры сначала нерешительно, словно вспоминая о назначении клавиш и начала печатать. Поначалу слова давались медленно и с трудом, но постепенно она вошла в один ритм с романом. Ее клавиши поднимались и опускались под аккомпанемент его перестука, словно они вместе создавали металлическую песню. Пару раз Айрис замечала, что он улыбается, как будто ожидает, что она снова начнет язвить. Чай остыл. Девушка прервала работу, чтобы налить свежего. Она заметила, что ветер не стихает. Его порывы то и дело проникали на кухню, шурша бумагами на столе. Ветер пах, прогретой землей, мхом, свежескошенной травой, и растения на огороде танцевали под него. Она продолжала работать над статьей, вскрывая воспоминания и перекладывая их на бумагу. Дойдя до момента, когда взорвалась граната, она остановилась и глянула на Романа — Он имел привычку хмуриться, когда писал, и сейчас между бровей у него пролегла глубокая борозда. Но глаза горели, губы были сжаты в тонкую линию, а голова наклонена на бок, чтобы волосы не падали на глаза. «Нравится смотреть?» — поинтересовался он, не сбиваясь с ритма и не отводя взгляд от бумаги. Его пальцы летали над клавишами. Айрис нахмурилась. «Ты отвлекаешь меня, Кит!» «Приятно это слышать!» Теперь ты знаешь, как я себя чувствовал все это время, Айрис. Если я тебя так долго отвлекала, тебе надо было что-то с этим сделать. Не говоря больше ни слова, Роман взял листок бумаги, скомкал и швырнул в нее через стол. Айрис отбилась, глаза ее вспыхнули. Подумать только, я сделала тебе две чашки превосходного чая! воскликнула она, тоже комкая бумагу, чтобы бросить в него. Роман поймал комок, словно в бейсболе, не отводя взгляд от работы и продолжая печатать одной рукой. «Есть какие-нибудь шансы на третью, как ты думаешь?» «Возможно, но уже не бесплатно». «Заплачу все, что ты захочешь». Он прекратил печатать и посмотрел на девушку. «Назови свою цену». Айрис прикусила губу, размышляя, чего бы попросить. «Уверен, Кит?» А если я захочу, чтобы ты до конца войны мыл уборную? А если захочу, чтобы ты каждую ночь делал мне массаж ног? А если захочу, чтобы ты каждый час готовил мне чай? Я могу делать все это и даже больше, если нужно. С убийственной серьезностью ответил он. Просто скажи, чего хочешь. Она старалась дышать медленно и глубоко, пытаясь погасить разгоравшийся внутри огонь. Искренний огонь, который разжигал в ней роман. Он смотрел и ждал. Она опустила глаза на неоконченную фразу на странице. Взрыв. Его руку вырвала из ее ладони. Поднявшийся дым. Почему она осталась невредимой, когда многие другие нет? Мужчины и женщины, которые отдали гораздо больше, чем она. И которые никогда не вернутся домой к родным и любимым которые никогда не встретят свой следующий день рождения, не поцелуют человека, которого меньше всего ожидали поцеловать, а в старости, набравшись мудрости, не будут любоваться цветами в своем саду. «Я этого не заслуживаю», — прошептала она. Ей казалось, что она предает брата, предает лейтенанта Ларка и платановый взвод. «Я не заслуживаю быть такой счастливой», «Не сейчас, когда в мире столько боли, ужаса и потерь». «Почему ты так говоришь?» «Мягко, но настойчиво», — спросил Роман. «Неужели ты думаешь, что можно жить в мире, где существует только это? Смерть, боль и ужас, потери и страдания. Радоваться — это не преступление, даже если дела кажутся безнадежными. Айрис, посмотри на меня. Ты заслуживаешь всего счастья в мире» и я намерен позаботиться о том, чтобы оно у тебя было». Она хотела Киту верить, но страх бросал свою тень. Его могут убить, его снова могут ранить. Он может бросить ее, как Форест. Она не готова к еще одному такому удару. Айрис попыталась сморгнуть слезы, надеясь, что Роман их не увидит, и, откашлявшись, проговорила. «Похоже, это проблема, правда?» Арис, ты достойна любви, ты достойна радоваться прямо сейчас, даже в темноте. И просто на всякий случай, я никуда не денусь, если только ты сама не попросишь уйти. Но даже тогда нам придется поторговаться. Она кивнула, она должна ему доверять. Раньше Арис в нем сомневалась, но Кит доказывал, что она ошибалась. Снова и снова. Айрис чуть улыбнулась. На сердце было тяжело, но она хотела этого. Хотела быть с ним. «Чашку чая», — сказала она. «Это моя цена на сегодня». Роман улыбнулся в ответ, вставая из-за стола. «Полагаю, по чашке каждый час». «Зависит от того, насколько хорошо ты завариваешь чай». «Вызов принят», — вынул Она проследила за тем, как он ковыляет к плите и набирает в чайник воды из-под крана. В доме он не любил ходить с костылем, хотя, похоже, все еще в нем нуждался. Айрис придержала язык, восхищаясь тем, как на него падает свет, любуясь грациозными движениями его рук. Роман как раз налил ей чашку превосходно заваренного чая, когда зазвучала сирена. Айрис застыла, слушая, как вой вдали нарастал и стихал, нарастал и стихал. Снова и снова, как будто какая-то тварь ревела в предсмертной агонии. «Эй, тралы?» — спросил Роман со стуком, ставя чайник. «Нет», — сказала Айрис, поднимаясь. Она перевела взгляд на огород, над которым носился ветер. «Нет, это сигнал к эвакуации». Раньше она никогда его не слышала, но часто думала, что такое могло случиться. Ноги будто приросли к полу. Сирена продолжала завывать. «Айрис?» Голос Романа вернул ее в реальность. Он стоял рядом, пристально глядя в лицо. «Кит!» Девушка взяла его за руку. Пол под ногами затрясся. Она подумала, что это толчок от упавшей вдали бомбы, но тряска продолжалась и усиливалась, как будто что-то приближалось. Раздался громкий хлопок, и Арис инстинктивно пригнулась, стиснув зубы. Роман заставил ее выпрямиться и прижал к груди. «Это просто грузовик». Прошептал он, согревая дыханием ее волосы. «Просто выхлоп. Мы здесь в безопасности. Со мной ты в безопасности». Она закрыла глаза, прислушиваясь к биению его сердца и звукам вокруг. Он был прав. Грохот издал грузовик, подъехавший к дому. На ладонях и затылке по-прежнему проступал ледяной пот, но в объятиях Романа она могла стоять ровно. Наверное, приближалась... Множество грузовиков. Сирена продолжала завывать, а земля трястись. Айрис открывала глаза, ощутив внезапное побуждение взглянуть на Романа. «Кит, ты же не думаешь, что...» Он только посмотрел на нее, но в глазах его появился мучительный блеск. «Ты же не думаешь, что это солдаты Дакра? Ты же не думаешь, что это конец?» Он не знает. — поняла девушка, когда он погладил ее лицо. Он прикоснулся так же, как всегда, как будто хотел насладиться этой лаской, как будто это могло быть в последний раз. Передняя дверь со звоном распахнулась. Арис снова вздрогнула, но Роман не разжимал объятий. Кто-то вошел в дом, в коридоре послышались тяжелые шаги. А потом голос, незнакомый, но пронзительный. — Марисоль! На кухне появилась женщина, высокая, в оливково-зеленой форме, забрызганной кровью. За спиной винтовка, на поясе гранаты, у сердца приколота золотая звезда, означавшая звание капитана. Светлые волосы были коротко подстрижены, но несколько прядей выбились из-под каски и блеснули на солнце. Щеки впали, словно она плохо питалась последние месяцы». Она обвела кухню пронзительным взглядом карих глаз и остановилась на обнявшихся Айрис с Романом. Айрис сразу поняла, что знает ее. Она стояла на коленях в огороде этой женщины, готовясь к ее возвращению. «Киган?» «Да. Где она?» Настойчиво спросила Киган. Не дав Айрис времени ответить, она развернулась на каблуках и исчезла в коридоре. «Мари? Марисоль?» Айрис выскользнула из объятий романа и побежала за ней. Ее здесь нет. Киган резко развернулась в прихожей. Где она? В госпитале. Что происходит? Нам нужно эвакуироваться. Да. Киган перевела взгляд за ее спину на романа, который ковылял к ним. Один из вас должен подготовить вещи для срочной эвакуации, второй пойдет со мной. Она вышла в залитый солнцем двор, а Айрис повернулась к роману. Марисоль приготовила сумки в кладовке. Их должно быть четыре на каждого из нас. Принеси их, я скоро вернусь. Айрис. Айрис, погоди. Роман схватил ее за рукав и притянул к себе. Она думала, что он будет возражать, но Кит впился в ее губы. Спустя целую минуту она еще задыхалась от поцелуя, догоняя киган на улице, где царил хаос. Повсюду стояли грузовики, из которых выскакивали солдаты, готовясь принять бой. «Киган!» — позвала Айрис, стараясь не отставать. «Что происходит?» «Дакр собирается напасть на Кловерхилл», — ответила Киган, обходя мужчину, который бежал домой с тремя козами на поводках и корзиной продуктов. «Это маленький город в нескольких километрах отсюда. Вряд ли мы сможем долго его удерживать и ожидаем, что потом Дакр нападет на Блав. Через день или около того». Слова пронзали Айрис, как пули. В груди вспыхнула боль, а потом она онемела от шока. «Этого не может быть», — думала девушка, даже видя, как жители Авалон Блафа выскакивают из домов с чемоданами и сумками, подчиняясь распоряжениям солдат, которые приказывали садиться в грузовики и эвакуироваться. Одна семья вытаскивала из дома во двор огромный портрет в раме, а солдат качал головой и говорил... «Нет, только самое необходимое. Все остальное оставьте». «Жители эвакуируют на грузовиках?» — спросила Айрис. «Да», — ответила Киган, глядя прямо перед собой, пока они продолжали пробираться по заполненным толпами людей улицам. «Их отвезут в ближайший город, к востоку отсюда. Но я попрошу жителей, которые хотят сражаться и защищать город, остаться и помогать. Надеюсь, здесь найдутся добровольцы». «Айрис заглотнула. Во рту пересохла, пульс тяжело бился в горле. Она хотела остаться и помогать, но знала, что им с Романом нужно эвакуироваться». «Я так и не узнала твоего имени!» Киган коротко посмотрела на девушку. «Айрис, we know!» Киган изумленно распахнула глаза и споткнулась о выбившийся из мостовой камень, но быстро взяла себя в руки. Айрис решила, что такая реакция на имя ей просто показалась — хотя не давал покоя незаданный вопрос. «Неужели Киган слышала обо мне?» Наконец впереди показался госпиталь. Киган ускорила шаг и уже почти бежала. Двор был заполнен медсестрами и врачами, которые помогали заносить пациентов в грузовики. «Что мне делать? Остаться или уезжать?» — беспомощно думала Айрис, а сирена продолжала завывать. Киган пробилась сквозь поток людей в коридор госпиталя. Айрис тенью следовала за ней. Большинство коек уже опустели, и шаги гулко раздавались под высокими потолками. Солнечный свет лился в окна на истертый пол. Пахло солью, йодом и разлитым луковым супом. Киган резко остановилась, как будто налетела на стену. Айрис выглянула из-за нее и увидела в нескольких шагах Марисоль — Освещенная солнцем, она наклонилась, чтобы поднять корзину с одеялами. Этти стояла рядом. Айрис в ожидании затаила дыхание, потому что Киган застыла на месте. Наконец, Марисоль подняла голову, изумленно приоткрыла рот. Корзина выпала из рук. Она взвизгнула и бросилась в объятия Киган, смеясь и плача. Глядя на них, Айрис заметила, что перед глазами все расплывается. Она вытерла слезы но сначала поймала взгляд Эти. «Киган?» — с улыбкой одними губами спросила Этти. арис тоже улыбнулась и кивнула. И подумала, даже если кажется, что мир остановился и вот-вот рухнет в самый мрачный час, когда воют сирены, радоваться — это не преступление. «Я хочу, чтобы ты эвакуировалась, Мари». «Поедешь с одним из моих сержантов, а тебе позаботятся». «Нет, нет, ни в коем случае. Марисоль, дорогая, послушай». «Нет, Киган, это ты меня послушай. Я тебя не оставлю. Я не оставлю наш дом». Арис и Эти стояли во дворе госпиталя и смущенно наблюдали, как Марисоль и Киган спорят между поцелуями. Киган бросила взгляд на Арис с Этти и показала на них. «А твои девочки, Мари? Твои корреспонденты?» Марисоль замолчала, ошеломленно глядя на Айрис с Этти. «Я хочу остаться!» — сказала Этти. «Я могу помочь, чем смогу!» Айрис колебалась. «Я тоже хочу остаться, но Кит ранен». «Ты должна эвакуироваться с ним!» — мягко произнесла Марисоль. «Побереги его!» Айрис кивнула, разрываясь на части. Она не хотела бросать Эти и Марисоль. Она хотела остаться и помогать им бороться, защищать этот городок, который стал милым ее сердцу домом, но и не могла оставить Романа. Киган нарушила напряженное молчание, обратившись к Марисоль. Значит, ты хочешь, чтобы Айрис и ее Кит были в безопасности, а мне в таком желании отказываешь? Я стара, Киган, возразила Марисоль. А они еще юные. «Марисоль!» — воскликнула Этти. «Тебе всего тридцать три!» Марисоль вздохнула. Повернувшись в Киган, она твердо произнесла. «Я никуда не поеду. Мои девочки будут поступать, как считают нужным. Ладно». Сдалась Киган, потирая лоб. «Я знаю, что спорить с тобой бесполезно». Марисоль лишь улыбнулась. «Полагаю, нам с Китом...» «Нужно сесть в один из грузовиков?» — спросила Айрис, с трудом выговаривая слова. Чувствуя себя виноватой, она опустила взгляд на руки, перепачканные огородной грязью и чернилами с печатной ленты. «Да», — сурово ответила Киган. «Но прежде чем уедешь, у меня есть для тебя кое-что». Айрис, как завороженная, смотрела, как капитан достает из кармана что-то похожее на письмо. Киган протянула ей конверт, И мгновение Айрис только и могла, что пялиться на него. Письмо, адресованное ей, помятое на войне. «Что это?» — слабо спросила Айрис, но ее сердце уже знало и колотилось от страха. Это был ответ, который она ждала. Новости о ее брате. «Письмо попало в мою почту», — объяснила Киган. «Думаю, потому что адресовано в он Блав». Я собиралась отослать его вместе со своим письмом Марисоль, но мы были на Марше. Прости, что не смогла отправить его раньше. Обескураженная Айрис взяла письмо и уставилась на него, на свое имя, выведенное на конверте темными чернилами. Это был не почерк Фореста, и Айрис вдруг стала нехорошо. Она отвернулась от подруг, не зная прочесть в их присутствии или найти уединенное место она отошла на несколько шагов, но колени начали подгибаться, поэтому Айрис остановилась. Руки были ледяными, хотя солнце полило так, что приходилось щуриться. Наконец она вскрыла конверт и прочитала: "Дорогая Айрис, ваш брат в самом деле сражался в пятой роте Лендовер второго батальона Е под командованием капитана Рене Г. Грис". К несчастью, он был ранен в битве на реке Лусия и отправлен в госпиталь в город Мирая. Поскольку его капитан оказался среди погибших, новость до вас не дошла. Две недели спустя Мирая попала под обстрел, но рядового Уинноу успели эвакуировать. Поскольку он оправился от ранения, а вся его рота погибла в битве при реке Лусия, его зачислили в новый вспомогательный отряд, и он храбро сражается за дело Энвы. Если до меня дойдут новости о нем, я передам их вам. Лейтенант Ральф Фаулер, помощник командующего бригадой Е. Айрис? Марисоль тронула ее за плечо. Девушка развернулась, смахивая слезы, и прошептала, преисполняясь надеждой. «Мой брат, он был ранен, но он жив, Марисоль. Вот почему у меня не было о нем никаких известий все эти месяцы». Марисоль ахнула, заключая ее в объятия. арис вцепилась в нее, подавляя рыдание от облегчения, разрывавшее грудь. «Хорошие новости», — спросила Киган. Айрис кивнула, выскальзывая из объятий Марисоль. «Далеко отсюда, до Дамырайи!» По лицу капитана Киган пробежала тень. Наверное, она вспоминала битвы и кровопролитие. «Сколько солдат погибло?» «Около восьмидесяти километров», — ответила она. «На юго-запад отсюда». «Не так уж далеко», — прошептала Арис, обводя пальцем контур своих губ. Форест сражался в другой роте, которая могла квартироваться недалеко от Авалон Блаффа. «Айрис!» — голос Этти вторгся в ее мысли. «Это значит, что ты остаешься? Айрис открыла рот, но слова застряли в горле. Она перевела взгляд с Этти на Киган и Марисоль, а потом выпалила. «Мне нужно поговорить с Китом». «Тогда поторопись», — сказала Киган. «Последний эвакуационный грузовик скоро уедет». Это сообщение потрясло Айрис. Она кивнула и бросилась бежать по улице. В городе по-прежнему царила суматоха, но грузовики с жителями уже начали отъезжать, направляясь на восток. Айрис перепрыгнула через брошенный чемодан, через мешок картошки, через ящик с овощными консервами. На Хай-стрит было на удивление тихо. Большинство жителей уже уехало, Но когда Арис подбежала к гостинице, то увидела, что передняя дверь распахнута. Сойдет, Кит. Спасибо, сынок. Арис перешла на шаг, узнав, что это был Питер из соседнего дома. Они с Романом грузили пожитки в кузов его небольшого грузовика. Рад помочь, сэр, сказал Роман, закрепляя ящик. Подойдя, Арис увидела, что его комбинезон промок от пота. Она машинально глянула на его правую ногу, боясь снова увидеть на ткани кровь. Кит позвала девушка и он обернулся. Роман явно расслабился, увидев ее и взял за руку, притягивая к себе. Все хорошо? спросил он. Да. Не находя больше слов, она просто протянула ему письмо. Он нахмурился и смутился, пока не начал читать. Когда он снова поднял взгляд на Айрис, в его глазах блестели слезы. Айрис. Знаю. С улыбкой сказала она. «Форест жив и служит в другой роте». Она сглотнула, не веря, что собирается сейчас это сказать, не веря, что настал момент, когда решается ее судьба. «Я собиралась эвакуироваться с тобой, но после этого письма мне нужно остаться здесь. Я стала корреспондентом только из-за Фореста. Из моей семьи остался только он, и я ехала на запад с надеждой, что наши пути пересекутся». Теперь я знаю, что он, возможно, направляется сюда, чтобы защищать Авалон Блаф от Дакра. Я должна остаться и помогать. Роман крепче обнял ее, слушая. Взгляд его голубых глаз пронзал ее насквозь, и Арис стало интересно, какое сейчас выражение на ее лице. Что он видит в ней? Выглядит ли она решительной, напуганной, взволнованной или смелой? Я не буду просить тебя остаться со мной. Продолжала она, и ее голос дрогнул. На самом деле я знаю, что тебе лучше уехать, потому что ты еще не поправился. А самое главное, я хочу, чтобы ты был в безопасности. Я приехал за тобой, Арис, сказал Роман. Если ты остаешься, то и я тоже. Я тебя не покину. Она вздохнула, удивленная облегчением, которое испытала после его решения. Он не бросит ее чтобы не принес завтрашний день Арис обхватила его руками за пояс и невольно снова опустила взгляд на его ногу ну что поднимитесь спросил питер моя жена поедет в кабине но если хотите в кузов там есть место нет но все равно спасибо мистер питер ответил роман мы остаемся чтобы помогать. Айрис провожала взглядом грузовик, в котором Питер с женой уезжали в клубах выхлопного дыма. У нее засосало ложечкой, и она подумала, не совершает ли страшную ошибку и не пожалеет ли о своем решении остаться, о том, что отказывается уехать с Романом на восток, когда еще была такая возможность. На улице стало тихо. Суета улеглась, только ходили солдаты — На мостовой трепыхалась газета. За изгородью пела птица. Арис направилась к дому Марисоль, держа Романа за руку. Она подумала о свадьбе, к которой они были так близки. Каких-то несколько часов отделяла их от того, чтобы связать свои жизни. Но все изменилось в один миг, словно мир вывернулся наизнанку. Зато Форест был жив. Она цеплялась за надежду увидеть брата. Надежду, что их пути пересекутся, пусть сейчас это казалось невероятным в том хаосе, который вот-вот разразится. Айрис и Роман молча вернулись на кухню. Печатные машинки стояли на столе. Двойные двери, ведущие на террасу, оставались открытыми. В кухне гулял ветер, разнося по полу листой бумаги. Не зная, чем заняться в ожидании Киган, Марисоль и Эти Айрис опустилась на колени и принялась наводить порядок. Роман что-то говорил, но ее внимание привлек один листок бумаги на полу. На нем был отпечаток грязной подошвы. Она поднесла бумагу к свету, изучая след. Что случилось, Вину? Спросил Роман. Кейт, это ты наступил на бумагу грязными ботинками? Нет. Когда я ушел помогать Питеру, бумага лежала на столе. Дай взглянуть. Айрис протянула ему листок и обнаружила на полу еще один с отпечатком подошвы. Она встала и перевела взгляд на открытые двери, вышла на террасу и остановилась на пороге, рассматривая задний двор. Открытые ворота скрипели на ветру, ветки дерева стонали, колокольчики пели, а на огороде она увидела такие же следы. Кто-то протопал прямо позаботливо ухоженным грядкам и взошедшим росткам. Арис стиснула челюсть, глядя на дорожку следов. Весь ее тяжелый труд, все старания и усердие — все зря. Кто-то прошел здесь, даже не задумавшись. Девушка ощутила тепло Романа, подошедшего сзади вплотную. Почувствовала его дыхание на своих волосах, когда он увидел дорожку. «Кто-то заходил в дом», — прошептал он. Айрис не знала, что сказать, что подумать. Когда пехота прибыла в город на грузовиках, воцарился полный хаос. У жителей были считанные минуты на сборы. На задний двор мог зайти кто угодно. Опустившись на колени, Айрис принялась быстро разравнивать дорожку, торопясь навести в огороде порядок к приходу Киган. Она хотела, чтобы Марисоль гордилась. Сирена в Кловер-Хилли наконец смолкла.